Глава четвертая. «Супер-пупер». Я решил заночевать на верхней даче, до которой от Ирины было ближе, чем до дома. Верхней даче я называл небольшой сарай из ракушечника, обитый виноградником и опутанный вишнями, который я приобрел в качестве конспиративной квартиры, ибо про эту дачу не знал никто из моих знакомых, кроме Ирины. Оформил уже я ее на своего сослуживца, который уже семь лет жил в Италии. По вечерам, сидя во дворике под тусклой лампочкой, можно было оглохнуть от пиликанье цикад, а от терпкого запахом можжевельника сводила зубы. Зато с крыши в ясную погоду открывался захватывающий вид на побережье и пронзительно синее море. «Иногда я сдавал домик приезжим, как правило, бедным и неприхотливым студентам, которым спускаться к морю 40 минут было не в тягость. С постояльцев деньги не брал, но обязывал их поддерживать на даче относительный порядок и кормить моего бессменного сторожа, рыжего кота Степана. Сейчас дача пустовала» и я с удовольствием покачивался на ржавой панцирной койке, потягивал через соломинку марочный массандровский портвейн со льдом и лимонным соком, рекомендую, и слушал многоголосый ор цикад. Из влажного леса стекала сырая, настоянная на буковой зелени прохлада. Степан, собравшись в рыжий комок рядом с миской, доедал отварной куриный окорок, который я прихватил в кулинарии. Завтрашнее мероприятие уже представлялось мне неким забавным приключением, а последующее катание на яхте – его логическим продолжением. Сквозь пение цикад прорвался звонок мобильного телефона. Это меня несколько обескуражило. «Ирина звонила мне на мобильный в исключительных случаях, только по служебной необходимости. И это правило, которому она следовала неукоснительно, тоже демонстрировало ее трепетное отношение к моей свободе. Сотрудники, зная, что я в отпуске, не смели меня беспокоить. Дальние родственники, старые друзья, сослуживцы и сокурсники, раскиданные по всему миру». Номер моего мобильного телефона не знали Выходит, звонить мог только Максим Надоедливый, неудобный, как тесные ботинки, Макс А для чего он звонит так поздно? Разумеется, для того, чтобы сообщить об отмене завтрашнего мероприятия Отнюдь не облегчение принесла эта догадка Я человек инерционный, как железнодорожный состав с нефтью Если на что-то настроился, меня уже тяжело остановить. Ляск и скрип будет такой, что никому мало не покажется. И потому я встал с койки и направился к столу за телефоном, преисполненный небольшой, емкой, но горячей агрессии Как ни странно, это был не Макс. На дисплее отобразился некий замысловатый номер, который не значился в адресной книжке моего телефона. «Кирилл Андреевич?» – поинтересовался глухой, будто простуженный мужской голос. «Скажите, я хотел...» э, «С кем имею честь?» – перебил я. «По давно наработанной привычке я никогда не разговаривал с людьми, которые не представлялись мне». «Да, да», – усмехнулся незнакомец. «Конечно, я представлюсь, хотя моя фамилия вам, наверное, ни о чем не скажет». «Я Константин Григорьевич Батуркин. А вы что ж, все еще меня не признали?» Мне показалось, что абонент разыгрывает меня. «Что вам надо?» – грубо спросил я. «Уже много лет я занимаюсь шоу-бизнесом, но по отношению к вам у меня чистое любопытство и ничего более. Я хотел бы спросить, конечно, если вы можете мне об этом сказать. Сегодня я видел ваши афиши». «Скажите, а сколько у вас уже было концертов?» «Ни одного». «Что вы говорите?» – не очень убедительно удивился незнакомец. «Что ж, удачи вам! До свидания!» Я не успел сказать ему прощальное слово, как он отключился. Я испытывал странные чувства, возвращаясь на скрипучую койку и обхватывая губами соломинку. «Прикосновение к славе?» Утром афишу с моим именем увидел мой приятель и непреминул позвонить. Потом прискакала Ирина. Теперь вот некий Батуркин, занимающийся шоу-бизнесом, заинтересовался мной. О моем существовании сообщили всего-то несколько афиш, а уже пошла реакция, приподнимающая заурядную личность над толпой». Что ж чувствуют так называемые звезды эстрады, которые принимают чудовищные дозы славы и популярности каждый день на протяжении многих лет? Степан, свернувшись калачиком, заснул на моих ногах. Где-то я читал, что если коты во время сна закрывают лапой нос, то быть на следующий день холодной погоде Но думал я не о погоде и даже не о странном телефонном звонке. Моё погружающееся в дремоту сознание исследовало житейские и бытовые проблемы, которые сваливаются на человека вслед за его известностью. Утро, вопреки народной примете, было знойным и безветренным. А простоволосившийся Степан, страдая от жары, прятался под железным баком с водой. Я завтракать не стал, выпил стакан зеленого чая без сахара и поспешил на пляж, где меня ждала Ирина. По дороге я невольно кидал взгляды на щиты с объявлениями и рекламные тумбы, на которые обычно вешали афиши, и несколько раз замечал свою фамилию. Это было забавно. Я хмыкал и качал головой. Директор дома отдыха точно уволит Макса. «Сколько денег потрачено на афише? А на печать входных билетов? А сколько еще нагорит электроэнергии, пока я буду петь арию в лучах софитов? И как эти расходы окупят две старушки в ажурных шляпках?» У входа на пляж меня ждал Макс. Морской ветер мутузил края его расстегнутой рубашки. Помощник по культурной части смотрел по сторонам сквозь линзы черных очков и тревожно покусывал губы. «Я уже волнуюсь», — объявил он мне, хватая меня за руку. «Ну как? Ты готов? Настрой боевой? До вечера от меня ни на шаг». Такая перспектива меня вовсе не обрадовала. «Что я, собачка, чтобы ходить за Максом, как на поводке?» «Начало твоего выступления в семь часов», – строго говорил Макс, наступая мне на пятки. «Значит, максимум в 18.30 мы с тобой должны быть в театре. Сначала я представлю тебя публике, вкратце расскажу твою биографию, а затем дам тебе слово. Выступать ты будешь стоя перед микрофоном. Я думал про столик, украшенный цветами». «Но потом отказался от этой идеи. Из-за цветов тебя, может быть, не видно». Макс начал нагонять на меня тоску. Перешагивая через полотенца и лежаки, я искал Ирину. Море, словно покрытое тонким стеклом, было беззвучным и неподвижным. Горизонт тонул в мутном мареве. Откуда-то доносился ровный гул моторной лодки». Пляжники, похожие на помещенные в гриль куриные тушки, млели под солнцем. «Ты Ирину ищешь?» – дошло до Макса, когда мы с ним сделали по пляжу третий круг. «Она в медпункте». «А раньше ты не мог мне об этом сказать?» – разозлился я. Ирина, расположившись у массажного стола, отглаживала мой сценический костюм посмотри сказала она мне катая утюг полоснящийся и источающий пар брючине это тезисы к твоему выступлению и кинула мне сложенный в четверо лист бумаги Макс пристроился у меня за спиной и принялся сопеть мне в ухо я развернул бумажку особенности составления процессуальных актов частным агентством как органом независимого дознания Криминалистическая характеристика посягательств на частную собственность путем краж Информационные основы расследования преступлений Я поднял лицо и взглянул на Ирину Не знаю, какое там было выражение, но Ирина сказала «Ой, что это за голематья?» – спросил я, тряся бумажкой, как колокольчиком «А что?» – из-за спины отозвался Макс. «По-моему, очень интересные и актуальные темы». «Вы с ума сошли!» «Теперь я перекинул свой гнев на Макса и Ирину. Вы хотите, чтобы я читал лекции по криминалистике?» «Да от скуки уснут даже те две старушки в шляпках!» «Какие старушки в шляпках?» – не поняла Ирина. «Я порвал тезисы к выступлению в клочья. в общем так в ультимативном тоне сказал я. «Я либо ничего не говорю, либо говорю то, что взбредет мне в голову». «Хорошо, хорошо, хорошо», тотчас согласился Макс, покорно распластываясь передо мной. «Я вовсе не собираюсь посягать на свободу твоего творчества». «Имей в виду, я намерен не только говорить, но и петь арию из оперы Вертинского». «Замечательно». Меня злило, что Макс вдруг стал таким покладистым. Мне хотелось, чтобы он горько пожалел о том, что предложил мне выступить в своем театре. «И еще я прошу», – беспощадно добивал я его, «чтобы на моем выступлении присутствовал директор дома отдыха». «Сделаем», – заверил Макс, открыл папку и пометил карандашом. «С супругой?» «Ага, записываю. С супругой». «У него еще собачка есть. Собачку на концерт брать?» Ирина смеялась. Я выпустил пар, и мне стало легче. Я ходил по медпункту, словно боксер по рингу, с нетерпением ожидающий поединка. Мне хотелось взойти на сцену сейчас, немедленно. Я чувствовал прилив творческих сил и был готов на безумные импровизации. «Ты обещанную яхту подготовил?» – напомнил я. «А как же?» – солгал Макс и сверкнул лукавыми глазками. «Не забудь загрузить на борт ящик шампанского!» Ирина протянула мне брюки и майку. Горячие, сырые, еще авито и паром. И вышла. Я начал переодеваться. Новая одежда казалась мне рыцарскими доспехами, в которых трудно двигать руками и ногами. Разгладив складки, я подошел к окну, пытаясь увидеть в нем свое отражение. «Умрешь, пока вечера дождешься», – проворчал я. «Скажи-ка, дружище, фамилия Батуркина тебе о чем-нибудь говорит?» «Батуркина?» – переспросил Макс и зачем-то раскрыл свою папку, словно там находилась его адресная книга. «Нет, не припомню такого». «Константин Григорьевич», – уточнил я, – «деятель шоу-бизнеса». Макс посмотрел на потолок, почесал затылок. «Нет, Кирилл, я такого не знаю». «И вообще никогда не слышал о нем». «Никогда». «А почему ты спрашиваешь?» «Звонил мне вчера этот Батуркин. Интересовался, много ли я уже дал концертов». «Вот как. Мной уже акулы шоу-бизнеса интересуются. Скоро автографы на улице раздавать буду». «Ладно, пойдем пиво пить, а то во рту пересохло». Мы вышли из медпункта. Ирина любовалась мною. Сейчас я выглядел именно таким, каким она хотела меня видеть на сцене летнего театра. Меня же это клоунада веселила. Продюсер. Я щелкнул пальцами и указал Максу место рядом с собой. Иди слева от меня. А имиджмейкер справа. Наша троица продефилировала по набережной в сторону паба. Я поручил Максу отбивать от меня поклонников, а Ирине следить за тем, чтобы у меня не смазался макияж. Мы так смеялись, что привлекали внимание проходящих мимо людей. У входа в пивнушку Макс с нами распрощался, он спешил на соревнования по армрестлингу среди отдыхающих, где возглавлял судейство. Мы с Ириной сели за стойку. Ирина заказала стаканчик афеса, а я чешского козла, что гармонично соответствовало моему дурашливому настроению и желанию в чем-то уподобиться порнокопытному сатиру. Мы взяли кипящие белой пеной кружки и тотчас увидели на двери в посудомоечную афишу с моим именем. «Слава идет за мною по пятам», – сказал я, неудачно глотнул и закашлялся. Изобилие афиш на набережной меня уже забавляло. Они представлялись мне частью веселого сценария, который придумали и разыграли на 1 апреля мои друзья. «Лично я обожаю детективы и фильмы, и книги», признался молоденький, как школьник-бармен, заметив наш интерес к афише. «Обязательно пошел бы, если бы не работа». «Жаль», — ответил я, — «зрителей было бы уже трое». Ирина не сдержалась, а я не смог вовремя наступить ей на ногу, потому что стульчики были высокими, и ножки моей болтушки висели над полом. «Вам выпал уникальный шанс познакомиться с героем этого вечера непосредственно», — сказала она, показывая на меня. «Пиво снова не пошло мне в горло, и я опять закашлялся». «Вы в самом деле, Кирилл Вацура?» – обрадовался бармен, глядя, как Ирина стучит кулаком по моей спине. «Да, в самом деле», – прискорбно кивнул я, – «и это обстоятельство почему-то препятствует утолению моей жажды». «Теперь я вдвойне жалею, что не могу попасть на ваше выступление», – расчувствовался бармен он перестал полировать полотенцем бокал оперся локтями на стойку и стал с неподдельным интересом разглядывать нас с ириной заверяю вас что вы немного потеряли откашливаясь заметил я скромность удел великих прокомментировала мою реплику ирина и снова врезала мне по спине кулаком а вы его простите жена Начал проявлять наглую любознательность бармен. Как всякий простой приземленный человечешка он хотел вынюхать интимные подробности личной жизни звезды. «Имиджмейкер», — ответила Ирина, — «надо же!» — почему-то восхищался бармен. Он был еще очень молод и не успел привыкнуть к лицедеям, фокусникам, целителям, шутникам, певцам и прочей заезжей шушере, которая в сезон гребешком прочесывала побережье. «А можете оставить автограф?» «Запросто», — ответила за меня Ирина. Бармен обрадовался, отодрал кнопки с афиши, снял ее и расстилил передо мной на стойке. «Я взял фломастер, долго прицеливался к афише, выбирая место для автографа, долго думал, какие слова должны исходить от эстрадной звезды столь внушительного масштаба». И, наконец, почему-то по-английски написал «Every cloud has a silver lining». У всякой тучи серебряная подкладка. Английский вариант русской пословицы «нет худа без добра» и ниже размашисто расписался. «Спасибо!» – трогательным голосом произнес бармен. «А теперь автограф вашего имиджмейкера». Ирина тоже расписалась. «Ирина Гусарова. Последнюю букву «А» она изобразила в виде кошечки с высоко торчащими, как у ослика, ушками. Бармен бережно, как драгоценную реликвию, возвратил афишу на прежнее место». «Позвольте мне угостить вас коньячком», – предложил он, в волю налюбовавшись афишей. «Мы позволили, и даже не один раз. Бармен разошелся, выставил ликер «Соттерн Комфорт», мы дружно пересели за столик, где я с доброй снисходительностью объяснял бармену, что мы, супер-пупер-звезды, такие же простые люди» но у нас есть одна привилегия – сжигать себя без остатка и озарять своим золотым свечением наших любимых, дорогих зрителей. Бармен так расчувствовался, что расплакался у меня на плече, а потом нетвердой походкой пошел к стойке за темно зелёным штофом «Олд Скотч Виски». Неизвестно, чем бы кончилось наше общение, если бы Ирина не вспомнила о моем выступлении в летнем театре. «Шел уже седьмой час!» Схватившись за руки, мы пулей выскочили из паба. Ирина не могла бежать на своих высоких каблуках и разулась. Мобильный телефон, висящий на ее шее, болтался из стороны в сторону, как маятник часов. Мы мчались по набережной, лавируя между пешеходами, словно спускались на лыжах по трассе слалома. «Это конец!» – задыхаясь, кричала Ирина. «Мы опоздаем!» Я не смотрел на часы и уже придумывал себе оправдание. «Ничего страшного. Именитые суперзвезды всегда немного опаздывают, разогревая зрительское нетерпение. Жаль только Макса. Он наверняка переживает, кусает губы и ходит вокруг театра в своей расстегнутой рубашке». «Но мы зря оставили под сомнение свои спринтерские качества. За пятнадцать минут до начала мы подбежали к служебному входу в летний театр. Макс с перекошенным лицом стучал пальцем по часам, а потом по голове, снова по часам и снова по голове. «Кирилл, мы же договаривались!» – с упреком произнес он. «Директор пришел с супругой!» «Я думал, что он шутит». Макс подтолкнул меня к служебному входу. Ирина на ходу пыталась привести мою прическу в порядок, но мне казалось, что она просто выдергивает торчащие в стороны волосы. «Запомни, на все у тебя ровно час», – давал последние напутствие Макс. «Я буду стоять справа от тебя, за кулисами, и показывать, сколько осталось». «По-моему, ты здорово выпил». «Нет?» – значит, мне показалось. «Не волнуйся». Веди себя естественно, сыпь во все стороны глупые шуточки, публика это любит. И обязательно прибереги минут 15-20 на вопросы. Публика обожает слать актерам записочки со всякими каверзными вопросами. Мы поднялись по ступенькам и зашли в какой-то сырой предбанник, напоминающий гримерную. Здесь Ирина выдрала из моей головы еще один клок волос, а потом, послюнявив кончик пальца, вытерла с моей верхней губы след от ликера. «Не забывай о главных правилах публичного выступления», – поспешно инструктировал меня Макс. «Помни, что Герберт Спенсер превыше всего ставил те слова, которые вызывали стойкие и ясные ассоциации с предметами и явлениями жизни». И держи в голове пример, как Макалей использовал образную речь и стремился сбалансировать контробвинения в адрес Карла I «Что я должен сбалансировать?» – уточнил я. Хлопая глазками, Макс отшатнулся от меня. Тут противным мычанием подал сигнал мобильник Ирины. Она схватила трубочку, которая легко затерялась в ее ладони, и прижала к уху. «Алло! Да! Ах, в самом деле! Спасибо вам большое! Я сейчас вернусь!» Подняв взгляд на меня, она сказала, «Я забыла в пабе свою сумочку». У меня потихоньку начались завихрения в голове, и мне стало трудно сосредоточиться. Более всего, я сейчас хотел посидеть на лавочке в самой глуши большого старого парка» но подлый Макс выталкивал меня на сцену к старушкам в ажурных шляпках. Ирина чмокнула меня в щеку, пожелала ни пуха, ни пера и побежала за сумочкой. «Пора», – сказал Макс и опустил свою ладонь мне на плечо. Мне послышались в его словах нотки сочувствия. Таким тоном, наверное, палач приглашает жертву на эшафот. Я почему-то медлил. «Можно сказать, Макс вытолкнул меня на сцену. В первое мгновение мне показалось, что я попал не в то место, в какое мне было надо. Принципиально не то. Как если собираешься зайти в свой рабочий кабинет, а попадаешь в женскую баню. Я стоял над заполненным под завязку зрительным залом. Все до единого ряды были заняты. Даже в проходах стояли люди». Мощные прожекторы поливали меня сверху горячим ослепительным светом. Сотни глаз смотрели на меня, на мои руки, ноги, прическу, улавливая движение ресниц и дрожь на губах. Какое-то время стояла гнетущая тишина, а затем раздались аплодисменты. Неимоверным усилием воли я подавил в себе желание немедленно убежать за кулисы. Я оглянулся и увидел Макса, который делал какие-то замысловатые движения руками и ртом. Я догадался, что он показывает мне на стойку с микрофоном. Аплодисменты утихли, и воцарилась тишина. Человеческая масса ждала от меня каких-то слов. До меня доносилось чье-то приглушенное покашливание, да капризное хныканье ребенка». Я шагнул к стойке, мысленно отметив, что с ногами произошла какая-то странная загипсоводность Взял микрофон, постучал по нему пальцем, и могучие динамики тотчас отозвались «бум-бум-бум». Зрители снова зааплодировали. Они пока еще неплохо относились ко мне и не ленились хлопать по любому глупому поводу. И вот в ту минуту, окончательно протрезвев, я понял, что пришло время сказать что-то умное. «Эта задача оказалась для меня самой трудной». Я мысленно преклонялся перед стоическим терпением зала, который вел себя тактично и тихо, и мучительно придумывал первую фразу, призванную сбалансировать стойкие и ясные ассоциации Макалея по отношению к Карлу I. И тут мой ангел-хранитель снизошел на меня и врезал мне по голове книжкой. Я понял, о чем и как надо говорить». Месяц назад московское издательство издало роман «Морской узел», в котором автор с изрядной долей приукрашивания описал мои злоключения во время предвыборной кампании на пост мэра. Эту самую книжку я и стал пересказывать достопочтенной публике. Своими словами, главу за главой. И проходила минута вторая, третья, а я все больше вживался в драматический мир своего литературного двойника и все меньше обращал внимание на сотни сверкающих оке-бриллианты глаз. «Я говорил все громче и уверенней. Я начинал двигаться по сцене, и в дело пошли мимика и жесты. Я размахивал руками, изображал полет на спортивном самолете, стрельбу, драку. Я озвучивал диалоги, подделывая голоса других персонажей». Когда я добрался до самого трагического момента моей истории, до сюжетной кульминации, я чуть не свалился со сцены на головы притихших зрителей, благо, что вовремя схватился за стойку микрофона. Заткнувшись на последней точке эпилога, я низко поклонился залу, хотя с большим бы удовольствием лег на сцену и свернулся бы по собачьи, калачиком. Я чувствовал себя выжатым, как лимон, и совершенно обессилевшим. Я даже не услышал взрыва аплодисментов. Повернув голову к кулисам, я увидел малиновое лицо Макса. Глаза его были размером с женский лифчик солидного размера. Он махал обеими руками, словно закидывал себе в рот большие и тяжелые орешки. Не чувствуя ног, я ушел со сцены. Макс схватил меня за руку и, перекрикивая гул аплодисментов, зажепел на ухо. «Ты с ума сошел, Кирилл! У тебя был всего час, а ты выступал час пятьдесят!» Тут на меня налетела пушистая, сладкое прыгающая, как мячик Ирина. Принялась покрывать мое лицо поцелуями и взахлеб выражать свой восторг. За ее спиной толпились какие-то ряженые с хмурыми лицами. Кто-то высоким и гнусавым голосом повторял «Нихрена себе разогрев! Это просто издевательство надо мной!» Я плохо понимал, что происходит. Макс, повернув меня за плечи, снова вытолкнул на сцену. Покачиваясь, я вышел под софиты. Зал встал, продолжая рукоплескать и выкрикивать нечто отрывисто-хвалебное. К краю сцены подошла старушка в светлом сарафане со сморщенными коричневыми плечами, покрытыми пигментными крапинками. Она протянула мне привядший букет гладиолусов. Я на автомате принял цветы и хотел поблагодарить, но старушка уже затерялась в толпе. Готов был поспорить, что она была в ажурной шляпке. Тут рядом со мной оказался Макс. Он взял меня за руку, подвел к краю сцены и вынудил еще раз поклониться. Аплодисменты стихали, люди поспешно покидали зал. Угрюмые личности в синих спецовках заносили на сцену акустические колонки, музыкальные инструменты и разматывали провода. Я свою миссию закончил. Макс повел меня на выход. Ирина, следующая рядом со мной, неумело вскрыла бутылку шампанского и облила двух танцовщиц в золотых с блестками купальниках. Гримерная была битком набита людьми, похожими на пеструю мешанину из конфет. Крупный молодой человек с женственным лицом и длинными посеребренными искусственной сединой волосами Сидел перед зеркалом и нарочито громко, чтобы слышал я, говорил Какой-то пигмей возомнил себя звездой Зрители чуть от скуки не померли, меня заждались Тоже мне, Андронников, осторожней, над глазами тени надо посветлей И губы, губы обрисую четче Девушка с макияжным набором крутилась вокруг певца пчелкой. Я хотел вспомнить, где видел этого женаподобного человека с лошадиными глазами. Но Ирина протянула мне стаканчик шампанским и сказала «Давай пей за дебют». Мы оказались на улице. Один людской поток выливался из театра, а другой, зажатый милицейским оцеплением, готовился хлынуть в освободившийся зал. Макс наспех пожал мне руку и, сунув папку под мышку, побежал к своему шефу за дальнейшими указаниями. «Через живую милицейскую изгородь и двойное кольцо легковых автомобилей мы вырвались на свободу». Едва мы вышли за ворота дома отдыха, на нас стали нападать поклонники заезжего кумира с женственным лицом. «Лишнего билетика не будет? Куплю лишний билетик!» «Зря я не спел Арию из лилового негра», — сказал я Ирине. «А вдруг и у меня появились бы поклонники?» Ирина, прекрасно понимая, в каком я состоянии, повела меня на наш пляж, где в это время уже не было отдыхающих, и только чайки бродили по гальке, выискивая кусочки печенья или яблочные огрызки. Там, у самой воды, где был слышен только тихий всплеск волн, мы распечатали вторую бутылку шампанского. «Честный бармен», — сказала Ирина, проверяя содержимое своей сумочки, — «ничего не украл». «Знаешь, как он узнал номер моего мобильника?» «Нашел в моей записной книжке телефон Ленки, парикмахерши, моей подружки. Ты ее помнишь?» Позвонил ей и спросил у нее мой телефон. Слишком храбрая чайка приблизилась к нам и несколько раз клюнула лежащие на гальке гладиолусы. Пробка, вылетевшая из бутылки, спугнула ее. Птица побежала, растопырив крылья, и медленно взмыла в воздух. «Что-то мне тревожно на душе», — признался я осторожно, по стеночке наполняя пластиковые стаканчики. «Это потому, что ты разворошил память и как бы заново пережил те страшные выборы». «Наверное, ты права», — согласился я.